Глава восьмая. Так отныне открывалась новая страница в жизни Шмуэля Аша. Временами его охватывало острое желание разыскать Ердену, на час другой умыкнуть ее у мужа-собирателя дождевой воды Нэшира Шершевского с воодушевлением прочитать ей лекцию о своем нынешнем отшельническом существовании, настолько отличающемся от его прошлой жизни, будто он и в самом деле переродился. Он страстно желал доказать Ердене, что теперь-то ему удалось обуздать все свои недостатки, свою лихорадочность, свою болтливость, свою немужскую склонность лить слезы, Свою вечную нетерпеливость, что вот наконец-то и он превращается в человека спокойного и организованного, не хуже подысканного ею мужа. Или не рассказывать ничего, а схватить Ердену за руку и привести сюда, показать ей зимний двор с отполированными каменными плитами, и этот дом под сенью кипарисов, смоковницы и виноградных лос маленькую мансарду, где он теперь живет в уединении и размышлениях, в тени бородатых портретов вождей кубинской революции, показать библиотеку господина Валда, где они беседуют несколько часов в день, и где он постепенно учится терпеливости и внимательности. Хорошо бы представить Ердени своего наставника-инвалида, долговязого, искривленного, обладателя Эйнштейновской седой гривы и густых белоснежных усов, и женщину красивую и недостижимую чьи поразительные глаза таят насмешку но теплый голос словно идущий из самой глубины голос этот отрицает насмешку разве сможет ердена не полюбить нас и кто знает вдруг в ней даже пробудется желание оставить свои бочки с дождевой водой и присоединиться к нам но ведь аталия взяла с него обязательства не приводить гостей, более того, не рассказывать никому о том, что он делает в этом доме. Глаза его привычно набухли слезами. Разозлившись и на свои слезы, и на свои грезы, Шмуэль сбросил башмаки и прямо в одежде забрался в постель. Свободного времени у него здесь было в избытке, а снаружи только ветер и дождь. Ты хотел полного одиночества жаждал вдохновения, пустых пространств, свободного времени и полного молчания, все это здесь тебе дано, все в твоих руках. На беленом растрескавшемся потолке мансарды прямо над кроватью раскинулись моря и континенты. Час за часом ты можешь лежать на спине, уставившись на архипелаг, облезший штукатурки» на острова, рифы, заливы, вулканы, фьорды, и время от времени какое-нибудь мелкое насекомое, петляя, пробежит между ними. Возможно, именно здесь тебе удастся вернуться к Иисусу глазами евреев, к Иуде Искариоту или к общей внутренней причине катастроф, постигших все революции. Сочинишь здесь глубокое исследование или, наоборот, начнешь сочинять роман и каждую ночь после твоих рабочих часов ты сможешь сидеть за стаканом чая с Гершомом Валдом и с изумленной Аталией и читать на их глазах главу за главой из своей книги. Ежедневно после четырех пополудни Шмуэль поднимался со своего лежбища, умывался, слегка присыпал душистым тальком густую бороду. Пускался по железной винтовой лестнице, разжигал керосиновый обогреватель в библиотеке и усаживался перед черным столом гершома Валда в плетеное кресло, украшенное вышитыми подушечками в восточном стиле. Иногда он пристально рассматривал золотых рыбок, отвечавших ему невидящим скорбным взглядом, почти неподвижных, за освещенным сферическим стеклом аквариума, и внимательно слушал проповеди, которые с наслаждением изливал господин Валт. Время от времени Шмуэль вставал со своего места и наливал чай обоим, или поправлял фитиль в обогревателе, чтобы не угасло излучающее спокойствие синее пламя. Иногда Шмуэль приоткрывал окно на самую маленькую щелочку за опущенными жалюзи, чтобы впустить в комнату тонкую струю воздуха, напоенного запахом мокрых от дождя сосен. В пять, а затем в семь и в девять часов вечера старик слушал выпуски новостей по маленькому радиоприемнику, стоявшему на письменном столе. Иногда он погружался в чтение газеты «Давар» и разъяснял Шмуэлю, что же на самом деле стоит за новостями. Бенгурион опять создает коалицию. Позовет он или не позовет в нее Мапам или Ахдуд-Хавада? Хавода. Нет равного Бенгуриону, говорил Валт. Никогда не было у еврейского народа столь дальновидного лидера. Очень немногие, подобно ему, понимают, что народ живет отдельно и между народами не числится. Это проклятие а не благословение. В промежутках между новостями Гершом Валд беседовал с ним, например, о глупости Дарвина и его последователей. Как можно даже предполагать, что глаз или сам зрительный нерв постепенно возникли и сформировались как ответ на необходимость видеть посредством того, что они называют естественным отбором. Да ведь пока во всей Вселенной нет ни глаза, ни зрительного нерва, ни у кого не возникает ни малейшей необходимости видеть, и нет ничего, и нет никого, кто мог бы предположить саму необходимость зрения. Никоим образом немыслимо даже представить, что при полнейшем отсутствии зрения среди бесконечной, вечной тьмы, понятия не имеющей, что она тьма, вдруг, неожиданно, возникнет и тускло замерцает какая-то клетка или группа клеток, которые начнут из ничего развиваться, совершенствоваться, видеть, различать очертания, краски, размеры, так сказать, узник который сам себя освобождает из узилища? Нет уж, увольте. Более того, теория эволюции никоим образом не объясняет сам факт появления первой живой клетки или первого зернышка роста среди окаменевшего вечного молчания неодушевленного мира. И кто бы мог внезапно появиться из ниоткуда и начать обучать какую-то... Захалушную, одинокую молекулу безжизненной материи. Как именно ей следует вдруг пробудиться из ее вселенского безмолвного покоя и приступить к осуществлению фотосинтеза? Иными словами, встрепенуться и начать трансформировать солнечный свет в углеводы, да еще использовать эти углеводы для нужд развития и роста. И еще. Ведь нет и не может быть никакого дарвинистского объяснения такому удивительному факту. Почти с самого дня своего рождения кошка знает, что для отправления своих естественных надобностей она должна выкопать маленькую ямку, а потом присыпать эту ямку землей. И можно ли вообще предположить, что здесь мы имеем дело с явлением естественного отбора? Все кошки, которые не были подготовлены к исполнению этой сложной гигиенической процедуры, поголовно вымерли, не оставив после себя потомства, и только отпрыски кошек, погребающих свои экскременты, удостоились возможности плодиться и размножаться. И почему это именно кошке удалось проскочить сквозь зубчатые колеса механизма естественного отбора, наделившего ее наследием образцовой опрятности и чистоты? А не собаки, ни корове, ни лошади? Почему же естественный отбор Дарвина не постарался выбрать и оставить на белом свете не только кошку, но также, к примеру, и свинью, способную вылезать с самое себя до блеска? Ну-ка! И кто же, по сути, вдруг научил пра -пра предка всех кошек, поборниц гигиены и санитарии, первого могильщика кошачьего дерьма, каким именно образом тот должен подготовить выгребную яму, которую потом же и засыплет землей? Разве нас не учили наши мудрецы древности? Клещи клещами сотворены. Шмуэль всматривался в губы старика, Двигающиеся под густыми седыми усами, снова и снова отмечая контраст между остроумной веселостью его речи и той глубокой печалью, что омрачало голубые, подернутые сизой пеленой глаза, трагические глаза на лице сатира. Иногда старик, по своему обыкновению, пространно, но с удовольствием и страстно, говорил о мрачных страхах, которые издревле пробуждал. В воображении христиан образ вечного жида, обреченного на вечное скитание по земле еврея. Ведь не каждый может просто так встать себе спокойно поутру, почистить зубы, выпить чашку кофе и убить Бога. Чтобы убить божество, убийца должен быть сильнее Бога да еще обладать беспредельной злонамеренностью и порочностью. Иисус Назарей — божество теплое, излучающее любовь. Его убийца, лукавый и омерзительный, неизбежно был сильнее его. Эти проклятые богоубийцы способны убить Бога только при том условии, что они воистину наделены чудовищными ресурсами мощи и зла. Именно таковы евреи в темных подвалах воображения ненавистника евреев. Все мы — иуды и скариоты. Вот только правду, мой юный друг, подлинную правду мы видим здесь, в Эрец Исраэль, прямо пред нашими глазами, точь-в-точь точь как еврей прошлых времен, так и якобы новый еврей. Взрастает здесь совершенно бессильным и незлонамеренным, но зато алчным, умничающим, неугомонным, напуганным, изъеденным подозрениями и страхами. Прошу любить и жаловать. Хайм Вейцман как-то в отчаянии заметил, что еврейское государство никогда не сможет существовать, поскольку есть в нем противоречия. Если будет государством, не будет еврейским. А если будет еврейским, то уж точно не будет государством. Как у нас написано, вот народ, подобный ослу. Иногда он начинал говорить о перелетных птицах, о странствиях косяков морских рыб, и птицы и рыбы пользуются таинственными приборами навигации, по сравнению с которыми научная мысль помладенчески беспомощно и способна подобраться к выяснению их глубинной сущности. Руки инвалида удобно покоились на письменном столе, покрытом стеклом, и почти не двигались, пока говорил Шмуэль. Орел света от настольной лампы наделял седую гриву старика еще большей выразительностью. Порой Валт подчеркивал свои сентенции, то возвышая голос, то утихая почти до шепота, Случалось, пальцы его сжимали ручку или линейку, и сильная рука, рассекая воздух, рисовала затейливые фигуры. Через каждый час или полтора он тяжело поднимался с места и силой своих мускулов перемещал искривленное тело вдоль письменного стола, добирался до костылей и, ковыляя, пересекал комнату, направляясь в туалет или к одной из книжных полок. Иногда он отказывался от постелей и только с помощью рук перебирался от стола к своей плетеной колыбели, категорически отвергая помощь Шмуэля. В эти моменты своего извилистого ковыляния господин Валт походил на раненое насекомое или на гигантского ночного мотылька, опалившего себе крылья, и весь он бьется и избивается, тщетно пытаясь взлететь. Шмуэль. Заваривал чай на двоих. Время от времени он бросал взгляд на часы, опасаясь опоздать с подачей вечерней каши, дожидавшейся в тепле на электрической плитке. Несколько раз Шмуэль пытался заинтересовать хозяина дома дискуссией, развернувшейся вокруг спектакля «Визит старой дамы» или размышлениями о поэзии Натана Альтермана, нашумевшей недавней статьей поэта Натана Заха, где тот безжалостно клеймил позором вычурную искусственность, господствующую, по его мнению, вольтермановской образности. Но господин Валт нашел в словах Заха изрядную дозу не острой критики, а девять мер злобы, путаницы и незрелости, и уклонился от темы, перефразировав древнее изречение «от Натана до Натана не было подобного Натану». Но Старик не сказал ни слова, когда Шмуэль прочитал несколько стихотворений Далия Ровикович, опубликованных не так давно. Низко склонив белоснежную голову, слушал он с глубоким вниманием и молчал. Из-за того, что шея его изогнулась едва ли не под прямым углом, лицо господина Валда, слушавшего стихи, обращено было к полу. На какое-то мгновение Шмуэлю даже показалось, что перед ним труп повешенного с перебитыми шейными позвонками.